малого трезвучия при том условии, что звук «ля» служит по очереди прямой, терцией и квинтой, то есть нижним, средним и верхним звуком. Далее следует иллюстрация номер 136. «Ля» — заданный звук. «Ля» — прима. Малая терция от «ля» вверх дает ноту «до», большая терция от «до» вверх дает ноту «ми». Трезвучие, ля, до, ми. Ля терция. Малая терция от ля, вниз, дает фа, диез. Большая терция от ля, вверх, дает до, диез. Трезвучие, фа, диез, ля, до, диез. Ля квинта. Большая терция от ля, вниз, дает фа. Малая терция от фа, вниз, Дает ре. Между ля и ре чистая квинта. Трезвучие. Ре-фа-ля. Страница 76. Параграф 53. Основной аккорд и его обращение. Обращение трезвучия. Основным аккордом, в частности основным трезвучием, Называется такое положение аккорда, в котором основной звук лежит ниже остальных его звуков. Обращением аккорда называется такое его положение, в котором нижним звуком является терция или квинта основного трезвучия. Так как в трезвучии кроме основного тона «прима» есть еще два звука, то трезвучие имеет два обращения – Обращение получается посредством переноса звуков основного трезвучия вверх на октаву. Далее следует иллюстрация номер 137. Трезвучие до ми соль. Перенос примы на октаву вверх дает ми соль до, в котором до является шестой ступенью от ми. Перенос помимо этого ми на октаву вверх дает трезвучие соль до ми которым «до» и «ми» являются, соответственно, четвертой и шестой ступенями. Трезвучие «ре-фа-ля» имеет обращение «фа-ля-ре» с шестой ступенью «ре» и обращение «ля-ре-фа» с четвертой «ре» и шестой «фа» ступенями. Трезвучие «ми-соль-си». Имеет обращение соль-си-ми с шестой ступенью ми и си-ми-фа с четвертой ми и шестой фа ступенями и тому подобное. Первое обращение трезвучия с терцией аккорда внизу называется секст-аккордом. Обозначается 6 иногда в столбик шесть-три. Название объясняется интервалом сексты, отличающим это обращение от основного трезвучия. Второе обращение трезвучия с квинтой аккорда внизу называется кварт-секст-аккордом. Обозначается в столбик 6-4. Для построения обращений трезвучий от любого звука необходимо знание порядка интервалов в основных трезвучиях. Если требуется построить от данного звука секст-аккорд определенного трезвучия, то от этого звука берется вниз такая терция, какая должна быть нижней трезвучии этого типа. Тем самым будет найден основной звук. На нем строится основное трезвучие, которое затем обращается в секст-аккорд. Далее следует... Иллюстрация номер 138. Требуется построить... Мажорный секст-аккорд от «фа». Нахождение примы. От «фа» вниз, большая терция. Получаем «рэ-бемоль». Построение основного мажорного трезвучия. «Рэ-бемоль», «фа», «ля-бемоль». Получение из него искомого секст-аккорда перенос примы «рэ-бемоль» на октаву вверх. Получаем Фа, Ля бемоль, Ре бемоль. Требуется построить минорный секст от Фа. Нахождение примы. Малая терция вниз.